Глава тридцать пятая. Когда обсуждения были закончены и ректор нас отпустил, я немного задержалась. Калар бросил на меня косой взгляд, буркнул «Сначала мне надо свернуть алхимический опыт, а потом я за тобой зайду, пойдем снимать плетение с авиария» и заспешил к себе в дом. А я сделала вид, как будто так устала, что не могу справиться с завязками плаща. Долго возилась... и прекратила играть спектакль, только когда за дверью скрылись и Архей, и Кулан. Ректор продолжал сидеть в кресле и внимательно смотрел на меня. «Вчерашняя простушка набирается поистине придворных хитростей», — прокомментировал он. «Что ты хочешь мне сказать наедине? Передать еще одну просьбу от своих грифонов?» «На самом деле они не то чтобы мои», — поправила я. «Так со всеми грифонами». Они любят делать вид, что как будто сами по себе, а в действительности так сильно привыкают к своим наездникам, что погибнете, могут зачахнуть и сами. К сожалению, я не раз такое наблюдал и очень надеюсь, что в твоем случае все обойдется. Хотя, конечно, ты нас здорово удивила сегодня. Но мы отклонились от темы, — многозначительно произнес он. «Я помялась, понимая, что в нашем положении время терять нельзя, но подобрать слова мне было сложно. По крайней мере, так, чтобы нечаянно не обидеть человека, который, похоже, сегодня воплотил в жизни именно то, над чем я билась все пять дней». «Пожалуйста, ответьте мне правду. Покушение на Тарына и эта осада с резнёй, они не выдуманы?» Освальд ухмыльнулся. «А было бы здорово, да?» Ты попадешь в столицу вне зависимости от того, что там говорил Калар по поводу того, Энхей ты или нет. И с Тараном встретишься. И как Энхей окажешь ему свою поддержку. И вряд ли придется сразу ехать в Белую Академию, потому что весь Мавинар захочет воочию увидеть легендарного мага во плоти, а для этого придется немного пожить во дворце. И Калар официально не сможет в такой ситуации ничего сделать, более того, создаст ее собственными руками. Да я склонила голову искоса глядя на него. Это в точности то, чего я и пыталась достичь. Как удачно, что все произошло за двое суток до того как я потерпела бы крах. Эри. Я бы очень хотел сказать, что ты попала в точку. угрозы не существует, а есть хитрый план помочь и тебе и Таруну, но столица действительно в окружении. Серые глаза ректора были строгими. И резня тоже может произойти. Хотя я все-таки немного сгустил краски перед Каларом и сложись обстоятельства немного иначе, ни в коем случае не стал бы тащить первокурсницу, к тому же вероятную невесту будущего короля, в гущу боя. Но сдается мне, что там, под моим присмотром, тебе будет безопаснее, чем здесь. Спасибо вам. Рано благодарить, осадил он. Для начала всем надо остаться в живых. И будь добра, приглядывай за кусачкой и гордецом. «Будь они такими зайками, какими, похоже, представляются тебе, я бы не отдал приказ запереть обоих в авиарии». «А мы и не зайки», — сразу же влез кусачка. «Мы грифоны. Это совсем не то же самое». «Вот именно», — вдруг сказал Освальд. «Абсолютно не то же самое, потому что грифоны куда опаснее. Одно неловкое движение лапой, и у тебя свернута голова». «У меня, кажется, отвалилась челюсть». Но как? Ректор расхохотался. Ты что думаешь меня за красивые глаза или давние боевые заслуги сделали здесь главным? Да я эту должность зубами вырывал. Не в последнюю очередь в мою пользу сыграло то обстоятельство, что я слышу всех грифонов рядом с которыми провел достаточно времени. Я пристально и недоверчиво изучила его внешность. Волосы седые, но кожа нормального цвета. Да и глаза... Пусть светлые, но не совсем белые. — У вас тоже колдовской дар? — он отрицательно покачал головой. — Я бы это не назвал даром, скорее проклятием. Когда на поле боя слышишь, как умирающие грифоны кричат и голосом и внутри, это страшно. Очень страшно. И уж не знаю, к сожалению или к счастью, к колдовству это не имеет никакого отношения. Просто талант. У Тарына схожий. Если он продолжит жить на облачных вершинах, то к моему возрасту станет таким же. Мне стало даже немножко обидно. Так моя способность не уникальна? «Такого я не говорил», — улыбнулся Уасвальд. «Золотой сети, о которой ты упоминала, я никогда не видел. Да и голос кусачки едва слышен, как шепот. А привязывать к себе золотые нити и подавно не могу». И это явно не та способность, которую можно развить, потому что я родился в Вайле. Мой отец тоже летал на грифонах, и вот я уже столько лет здесь, а кое о чем из того, что ты рассказываешь, и представления не имел. Я верю, что ты настоящий Энхей Эйри. Я только вздохнула и опустила голову, поскольку сама в это не верила. Однако следующие слова ректора заставили меня встрепенуться и вновь на него уставиться. «Послушай меня. Поскольку всё серьёзно, очень важно, как ты себя покажешь в мавинаре. Обратись к Калару. Времени немного, но, может, он успеет тебя чему-то научить». И я непроизвольно скривилась. Освальд выражение моего лица, конечно, не обрадовало. «Эйри, мы не в том положении, чтобы выбирать», — сухо произнёс он. К тому же я наблюдал за Каларом с момента нападения Забавы, и у меня есть ощущение, что либо мы все заблуждаемся на его счет, либо план Паука гораздо сложнее, чем мы думали. Он давно мог опутать тебя паутиной, как сделал это с Мейлиром, и вынудить тебя хоть на пузе перед ним ползать, но до сих пор так не поступил. Почему? «Откуда мне знать?» – развела руками я. «Вот и я не знаю». Поэтому нельзя отвергать вероятность, что он согласится тебе помочь. Ректор, будто ставя этим точку, негромко хлопнул ладонью по столу. Все, пора заниматься делом. Пока мы с тобой болтаем по душам, королева и дядя маркиз не спят. Нужно успеть в Мавинард до темноты, иначе опять потратим зря время. У тебя больше вопросов нет? Срочных нет, господин ректор. И все равно спасибо вам. Он отмахнулся с бледной улыбкой. и погрузился в бумаги, принявшись что-то быстро писать. Кажется, Освальд даже не заметил, как я вышла из кабинета. Выйдя на крыльцо, я медленно выпустила воздух из лёгких. Здорово, конечно, что ректор в меня верит, но насчёт паука он ошибается. Моя уверенность в этом была подобна скале. К Халару, конечно, я схожу, но... Только после того, как соберу вещи. И это вовсе не оттягивание момента унижения... а необходимость. Да.